Глава 16. Весь этот месяц я и думать забыл о неминуемой схватке с наместником. Все время занимала текучка. Изучить план магов, рассмотреть экономические стимулы, проследить за процессом формирования полноценной армии. Дело было выше крыши. Очень выручал сборный артефакт, но что-то мне подсказывало, стоит найти золотой пьедестал, и он сможет раскрыть себя еще круче. Хотя даже без текущей версии мы бы не справились. Количество информации, которая истекалась со всего района, поражало воображение. Социалка, экономика, логистика, настроение простого народа и многое-многое другое. Ну а нам приходилось внимательно отслеживать поступающие данные и вносить соответствующие изменения в каждую из сфер жизни. Что-то уже было готово и благодаря Риму и драму вполне себе работало. Что-то приходилось видоизменять, что-то и вовсе уничтожать, а затем выстраивать заново. По идее, правильным было бы начать с детских садиков и школ. 10-20 лет, и у меня появились бы так необходимые сейчас спецы. Увы, но на это не было времени. Я банально не мог делать все правильно, чувствуя, как с каждым днем времени становится все меньше. Иногда меня даже посещали всякие дурацкие мысли. А может отступить? Ради чего гибнут и будут гибнуть простые работяги и гражданские? Стоит ли спасение земли и порога жизни обитателей третьего пояса? И вообще, какого ксура тому же самому Серго все на блюдечке, а мне приходится рвать жилы? Но я раз за разом брал себя в руки и начинал работать с удвоенной силой. За моей спиной остались три мира, в каждом из которых я оставил кусок своей души. Семью, друзей, надел, боевых товарищей и я просто не имел права их предать. Ведь если я отступлю сейчас, то значит, все было зря. Что до жизни местных меня примеряло с действительностью лишь то, что раньше творилось в районе, да доклад магов о происходящем в третьем поясе. Работорговля, натуральные и синтетические наркотики, строгие касты, выбраться из рамок которых не было ни малейшей возможности. Я понимал, что даже если во время нашего вторжения погибнут десятки или сотни ни в чем не повинных людей, то остальные десятки тысяч получат настоящую свободу. К тому же план магов был на удивление проработан, и жертвы среди гражданских могли быть разве что случайными. Кроме того, каждый случай убийства невооруженных людей расследовал созданный трибунал, трое самых честных и справедливых воинов. Ну а неравное положение всех претендентов хоть меня периодически злило, но если разобраться, то мне повезло не меньше, чем тому же самому Серго. Да, у него есть часовой, но у меня есть рот и Рим с драмом. Да, ему не пришлось собирать стартовую локацию по кусочкам, но я, встретившись с каждой фракцией, познакомился с людьми и подобрал себе команду. Да, Серго по донесениям разведки уже был на подступах ко второму поясу, но у меня был детальный план который маги разрабатывали на протяжении столетий. В общем, как бы мне не хотелось поныть и пожаловаться на свою тяжелую судьбу, умом я понимал, все справедливо. И даже свалившиеся на меня бумажные волокиты и сумасшедшее лавирование среди интересов разных фракций воспринимались мной как опыт. Неприятный, скучный, тягомотный, но необходимый опыт. Это только в фильмах будущий император строит свою империю легко и непринужденно. По факту, без сильной команды и стратегического видения не стать даже мелкопоместным лордом, не говоря уж об управлении королевством. Поэтому я внимательно вчитывался в каждую бумажку, фиксировал каждый отчет и подбирал ответственных ребят к себе в команду. Да, скучно, да, лениво, но если исход боя решается клинками, то судьба королевств – росчерками пера. За этот месяц я укрепил свои навыки управленца, поборол желание лезть в каждую возникающую проблему и в очередной раз понял, какой это адский труд быть управленцем. И сейчас, стремительным стремительном часть в указанный Бруно-квадрат, я был благодарен неизвестному пока что наместнику. Месяц был полезный, но дико хотелось переключиться и, как в старые добрые, помахать клинком. Выскочив на площадь, я бросил взгляд на занятую отрядом Бруно-Таверну и тут же шатнулся в сторону от сгустка пламени. «Явился!» — у наместника оказался громогласный голос, а сам он был похож на древнегреческого героя. «Умри!» Я увернулся еще от двух огненных копий и, не обращая внимания на горящую позади меня таверну, выхватил меч. «Может, поговорим?» В досье на наместника, который мне дал Рим, было указано следующее. Мак универсал по силам равен наместнику второго круга, но, потерпев несколько сокрушительных поражений, бросил попытки прорваться во второй круг. Пользуется в третьем поясе абсолютной властью, большую часть времени проводя в битвах на арене. Всех своих соперников убивает. Досье представляло собой толстенный фолиант с описанием всех умений, заклятий и даже поединков, но я вычленил самое главное. Из-за одержимости наместника в третьем поясе давным-давно не осталось равных ему по силе воинов и магов, а остальные не спешили сюда прибывать. Экономика дышала на ладан, производство было практически на нуле, и единственное, что работало в полную силу, была САП, служба аренных боев. Эта организация занималась как поиском и подбором противников для самого наместника, так и устройством сражений на арене. Пожалуй, этот район третьего пояса до сих пор существовал исключительно благодаря САП. Наместник был настолько помешан на боях, что тратил все деньги на их организацию. Вместе с тем он внимательно следил, чтобы глава САП и думать не смел о политике, и жестоко расправлялся с любым вольнодумством. В итоге получалась какая-то государственная химера. С одной стороны, САП осуществляла блестящие похищения высокоуровневых одаренных, чтобы удовлетворить жажду наместника в боях. С другой, САП слепо следовала всем приказаниям наместника. Благо тот хоть чуть-чуть осознавал, откуда в казну поступают деньги и не сильно кошмарил местных торговцев, заводчиков и предпринимателей. И Рим с драмом давали 90 шанс, что наместник согласится на бой на арене. Но ну Асап, которая до сих пор не вмешивалась в процесс нашего вторжения, подчинится победителю. "Говорить", удивился наместник, переходя на ледяные сосульки. "С тобой? Со мной первую сосульку я отбил наручем, а вторую артефактным мечом, доставшимся мне от Теслова, на арене". «На арене?» – заинтересованно протянул наместник, создавая небольшой воздушный смерч. «Заманчиво!» Казалось, мага нисколечко не смущает тот факт, что его территорию сейчас захватывает какой-то выскочкой из внешнего пояса. «Я претендент», – на всякий случай добавил я, повышая тем самым ставки. «Да я понял», – отмахнулся наместник, из-за чего смерч слетел с его руки и, сверкая молниями, полетел на меня. Я не стал его рубить, ловко ускользнув с пути стихии. При создании плетения наместник использовал не только воздушную стихию, но и водную. Вода же отлично проводит электричество, и мне не хотелось ощутить на себе всю прелесть сводящих мышцы судорог. К тому же таверна, в которой укрылся Бруно с ребятами, уже вовсю полыхала. И я рассчитывал, что смерч, встретившись с деревом и камнем, потеряет свою боевую начинку в виде молний. Потушить таверну смерч вряд ли потушит, но даст парням еще пару минут. Именно столько времени должен был занять наш поединок. «Победишь меня?» — я, почувствовав сомнение наместника, решил зайти с козырей, устроив встречу со вторым претендентом, огненным магом, который в данный момент штурмует второй пояс. «Вряд ли ты успеешь раньше, Сап! усмехнулся наместник, но неожиданно расплылся в улыбке, В любом случае ты не выглядишь слабаком. Кое-что могу, я скопировал его усмешку. Ну так что, будем биться здесь или, как полагается, на арене? Даже так? Наместник, склонив голову, рассматривал меня так, будто увидел говорящую букашку. Что ж, возможно, это будет любопытно. Он щелкнул пальцами и прямо посреди площади появился радужный портал. «Следуй за мной!» – величественно бросил он, поворачиваясь к порталу. «У тебя будет минута, чтобы подготовиться к бою. Победитель получает все!» Наместнику действительно не было дела дотворящегося вокруг хаоса, и мне от осознания этого факта значительно полегчало. Одно дело читать донесения о жизни обитателей третьего пояса, другое – собственными глазами видеть отношение правителя к собственным подданным. Наместник тем временем шагнул в радужную пелену телепорта, и на площади тут же стало как-то тихо, что ли. «Бруно, продолжаем по плану!» — крикнул я, даже не сомневаясь, что воин меня услышит, и шагнул следом за наместником. Мне не нужно было смотреть на чудящую таверну, чтобы понять, штурмовой отряд выжил и, судя по эмоциям, настроен решительно. Ощущение свободного падения, встрепенувшиеся в животе бабочки — На вкус портальный прыжок оказался каким-то мятным, что ли. Если бы мы были на пороге, я бы предположил, что наместник – радужный маг. Ну или имперский, который свернул на путь радужника. Имперские маги были однозначно круче. Но самое главное, что они, что радужники, могли управляться боевым оружием и носить кожаный доспех. Эдакий боевой маг, который не просто мечет огненные шары и молнии, но еще и ловко орудует клинком или посохом. Насколько я помнил, единственным ограничением была невозможность использования метательного оружия. Но зачем им лук или сюрикены, когда можно выпустить град ледяных сосулек или огненную стрелу? В общем, несмотря на досе наместника, в котором ни строчки не было, о его умении владеть боевым оружием, я решил отнестись к противнику серьезно. К тому же арена к этому располагала. Выйдя из радужного портала, я вовсе подумал — что каким-то образом попал к риф. Те же трибуны, те же валуны, та же тяжелая атмосфера боя и привкус железа на зубах. Но, оглядевшись, я не сдержал своего разочарования. А риф здесь не было, да и само место было немного другим. Как будто... «Идентичная реплика арены», самодовольно заявил внимательно наблюдающий за моей реакцией наместник. «А ты, как я понимаю, там уже был». «Сомневаюсь». Я покачал головой, судорожно соображая, где же находится риф. «Приступим?» «Пожалуй», — согласился наместник. Он не спросил моего имени, а я не стал запоминать его. Я со свистом рассек воздух мечом и крутанул изящную восьмерку. «Почему ты бросил попытки взять второй пояс?» Наместник не спешил нападать, и я решил задать мучивший меня вопрос. «Ну как мучивший? Просто было интересно». «Тебе не понять», — усмехнулся наместник и неожиданно расстроился. Я тут же рванул в сторону, вспоминая все, что знаю про это плетение. Мой бывший завуч Алексей Саныч шибко любил это плетение. К тому же он умудрялся подвешивать на каждую иллюзию по несколько триггеров. В результате заклинания сыпались со всех сторон, и определить настоящую цель было практически нереально. «Вух! Шварк! Хыца!» Воздух заревел от полетевшей в меня магии, и я рванул вправо, уходя от заклинаний по широкой дуге. С виду иллюзии было не отличить от настоящего человека, если бы не одно «но». Иллюзии не испытывали эмоций, а я их прекрасно ощущал. «Вот что значит подготовка», — подумал я, посылая несколько солнечных серпов навстречу вражеской магии. «Знай наместник про мою особенность, он бы не стал делать ставку на иллюзии». Насколько я помнил, создание иллюзий, да еще и с подвешенными триггерами, требовало уйму энергии, поэтому наместник вряд ли сможет повторить свой фокус. Ну а его невидимость, которая, к слову, оказалась выше всяких похвал, опять же не скрывала его эмоций. Сделав вид, что с увлечением сражаюсь с иллюзиями, я заложил крутой вираж, выстраивая траекторию своего пути так, чтобы пробежать рядом с ним. Видимо, наместнику давно не попадались стоящие противники поскольку то, что я увидел, тянуло максимум на пятый курс Академии. Впрочем, я не стал уподобляться наместнику, ведь недооценка противника ведет к поражению. Поэтому, вместо того, чтобы подбежать на расстоянии удара мечом, я топнул, посылая вокруг себя волну. Каково же было мое удивление, когда под слетевшей невидимостью обнаружился песчаный голем. Причем он был так усыпан стеклянными иглами, что походил на ощеревшегося ежа. Меня спасли две вещи — расстояние и реакция. Я только успел взмыть воздух, как голем с хлопком исчез, а стеклянные иглы со звоном вспороли воздух. До меня долетела лишь парочка, основной удар пришелся по горизонтали, но я прямо на лету отбил их мечами. Зависнув на секунду в воздухе, я выбрал место и, чувствуя, как тело с каждым мгновением становится тяжелее — полетел в ту точку, где только что находился голем. Он исчез, а эмоции наместника никуда не делись, и это было странно. Бадам! Я не просто приземлился на правое колено, но еще и пустил вокруг себя волну. Наместник как сквозь землю провалился, оставив эмоциональный кокон. Стоп! Как сквозь землю? Точно? Я тут же вспомнил Алексея Саныча и его пересемы. Именно так он называл перемещение под песком. Ну, конечно. Наместник спрятался под песком, оставив над собой голема обманку. Бам! На этот раз я направил волну вниз и с удовлетворением заметил всплеск эмоций. Правда, они тут же исчезли, чтобы появиться в одной из иллюзий, которые, следуя заложенному в них алгоритму, делали вид, что швыряют в меня плетение. Переместился, значит, пробормотал я себе под нос, и что было сил понесся к удивленному наместнику. Дзанг! Молнию я отбил клинком. Вжух! От огненной стрелы уклонился вбок, почувствовав, как жар лизнул мое ухо. Гда-да-да-да-дам! Оббегать каменные пики, выскакивающие у меня на пути, я не стал. Вместо этого, вскочив на первую, я, оттолкнувшись, перепрыгнул на вторую. Совсем как Алексей Саныч на первой нашей практике. у, -у, -у! А вот зарождающийся огненный шторм наместник закончить не успел. Его тройная защита не устояла перед ударом зачарованного клинка и со звоном рассыпалась. Честно говоря, дело было не только в клинке, но и в моем намерении и воле, которыми я его обернул. Именно так нас с Саньком учил Джо. В любом случае, магу этого хватило. У него изо рта выбежала тонкая струйка крови, руки безвольно опустились, а огненное зарево, которое уже кружилось над ареной, начало недовольно рассасываться. Как? Наместник требовательно посмотрел мне в глаза, и я осознал, что единственное, что его интересует, — каким образом я его почуял. Ни район, ни люди, ни власть, ни второй пояс и даже тронный зал. Только причина, по которой он проиграл. Первой мыслью было промолчать или сказать какую-нибудь ерунду, но во взгляде проигравшего мага было столько мольбы, что я не выдержал. «Ты забыл про свои эмоции» прошептал я, глядя умирающему в глаза. Изначально я планировал привлечь его на свою сторону, дать ему цель в жизни, заполучить отличного мага. Но, столкнувшись с ним в бою, понял, это бесполезно. Наместник третьего пояса не признавал компромиссы и был одержим победами. И сейчас, глядя в его глаза, я понимал, как сильно он устал за прошедшее время. Невозможность ничего изменить... Бессильные попытки пробиться во второй пояс. Постоянные неудачи в управлении районом. Наместник был воином, а не управленцем. И ненавидел свою жизнь. Сейчас же я чувствовал идущее от него облегчение. «Спасибо», — прошептал он. «В следующий раз я учту». «В следующий раз о чем он?» «Это был отличный бой». Наместник шагнул назад, снимая себя с моего клинка, Упал на колени и закашлялся, от чего кровь брызнула у него изо рта. Он зло сплюнул на песок и, поймав мой взгляд, продолжил. «Золотой пьедестал. найдешь в темной зоне Кхм -кхм. нити реальности. Эх. Эх. Его глаза зло сверкнули, тело на мгновение свело судорогой, и в следующий момент он повалился на спину. Мимо меня пронеслось что-то неуловимое. То ли его душа, то ли посмертная магия — Я так и не понял. Я хотел было уцепиться за это ощущение, поскольку мне показалось, что я сейчас пойму что-то важное, но поднявшись с трибун Гул отвлек мое внимание. На трибунах, на которые я даже не обратил внимания, один за другим поднимались воины с нашивками САП, единственной организацией, силами которой следовало считаться. Наконец, на трибунах не осталось ни одного человека, который бы не встал, и над ареной повисла гробовая тишина. В руках каждого второго я заметил арбалет с скрящимися от заложенной в них магии болтами. Еще треть держала ладони на рукоятях, висящих на поясе мечей. Но ну, оставшиеся, судя по их кожаным доспехам и более плотным аурам, были магами. Интересно, промелькнула шальная мысль, справлюсь ли я, если они атакуют все разом? И как бы сейчас пригодился Толстой с его защитным кристаллом, С трибун тем временем спрыгнул Отто Витих, текущий глава САП, и, мрачно посмотрев на лежащего на песке наместника, направился ко мне. Я же взмахнул клинком, очищая его от крови и сунул в ножны. В случае угрозы выхватить его дело доли секунды. К тому же что-то мне подсказывало, что прежде чем схлестнуться в бою, нам предстоят переговоры. И, судя по эмоциям Отта, переговоры будут непростые.